Глава 20. О завоеваниях октября. Ближе к войне рабочий день удлинили до 10 часов, а с весны 1941 года и до 12. Озеров, Туполевская шарага, страница 44. Коммунисты пришли к власти под красивыми лозунгами. Еще в октябре 1905 года В газете «Новая жизнь» они поместили программу своей партии. Среди многих других пунктов – короткий рабочий день при полном запрещении сверхурочных работ, воспрещение ночного труда, воспрещение детского труда до 16 лет, воспрещение женского труда в тех отраслях, где он вреден для женского организма. введение двух выходных дней в неделю. Понятно. Два раздельных выходных дня в неделю полноценным отдыхом не признавались. Надо, чтобы два дня вместе. И много там еще было написано, но суть программы и всех остальных коммунистических программ можно выразить одним лозунгом «Работать будем все меньше и меньше, а получать все больше и больше. Лозунг привлекательный. Миллионам дураков лозунг понравился, и в октябре 1917 года коммунисты взяли власть, что сопровождалось радостными воплями тех, кому хотелось работать меньше. Коммунистическая власть от обещаний не отказывалась. Но хорошую коммунистическую власть Нужно удержать, нужно защищать от врагов внешних и внутренних. А для этого надо много оружия, следовательно, народ должен вкалывать больше, чем раньше, а то вернутся капиталисты и снова будут эксплуатировать трудящиеся массы. Чтобы хорошую власть защитить, коммунисты вели драконовские порядки на заводах. Каждый рабочий... «Солдат трудовой армии! Умри, но выполни невыполнимую норму, а то капиталисты вернутся!» «Верно ли?» — вопрошал Лев Троцкий на Третьем Всероссийском съезде профсоюзов в апреле 1920 года, что принудительный труд всегда непродуктивен. Мой ответ — это наиболее жалкий и наиболее вульгарный предрассудок либерализма. И начал Троцкий формировать рабочие армии по самым зверским рекомендациям, которые Маркс изложил в манифесте Коммунистической партии. Маркс верил в рабский труд. Прочитаем еще раз манифест. И Троцкий верил. Рабский труд давал результаты. Результаты, пока страна была в войне. Но гражданская война кончилась и и в мирных условиях рабский труд оказался непроизводительным. Страну поразил небывалой силы кризис, и закрылись заводы, и не стало работы. Коммунисты боролись с безработицей сокращением рабочего дня и рабочей недели, превратив всех в полубезработных с соответствующей получкой. Вместо семидневной недели вели пятидневную, четыре дня работаем, отдыхаем и получилось в году не 52 недели, а 73 с соответствующим количеством выходных, а еще вели праздников целую охапку наподобие дня парижской коммуны. При желании праздников можно много придумать и рабочий день стал коротким на удивление всему миру. это объясняло завованиями рабочего класса. Завоеваниями октября, а потом рабочий день, начал понемногу растягиваться, закрутилась страна, завертелась, загремели, заскрежетали пятилетки. В небо стройки взметнулись, Днепрогэс, Магнитка, Комсомольск. Правда, получка, точнее, ее покупательная способность, так и замерли на уровне пособия полубезработного. Народ работал все больше, но жизненный уровень никак не рос, хотя товарищ Сталин и объявил, что жить стало лучше и жить стало веселей. Все народом созданное уходило в бездонную бочку военно-промышленного комплекса и поглощалось Красной Армией. Возвели, к примеру, Днепрогресс. Рядом алюминиевые комбинаты Американский исследователь Антони Сюттон, собравший материал о передаче западных технологий Сталину, приводит сведения о том, что запорожский алюминиевый комбинат был самым мощным и самым современным в мире. Электричество Днепрогресса на производство крылатого металла алюминия, алюминий на авиационные заводы, а авиационные заводы... Известно, какую продукцию выпускают. И с магниткой та же картина. Возводим домны, мартены, варим сталь, производим больше всех в мире танков. Но жизненный уровень от этого никак повыситься не может. Или Комсомольск. Забайкальские комсомольцы, ЗК, в тайге героическими усилиями возводят чудесный город. Зачем? Да за что тут бесплатным трудом при поставке всего необходимого из Америки возводится самый мощный авиационный завод мира. А маховик набирал обороты, и работать надо было все больше и больше. Вот уж пятидневную рабочую неделю превратили в шестидневную, и рабочий день вывели на уровень мировых стандартов и чуть выше – И праздников срезали. Надо, конечно, праздновать день смерти Ленина, но в свободное от работы время. А потом наступил 1939 год, за ним 1940-й. И как-то неприлично стало вспоминать о завоеваниях октября, об обещаниях коммунистической партии, о ее лозунгах. В 1939 году колхозах ввели обязательные нормы выработки колхоз дело добровольное норму не выполнишь посадим 27 мая 1940 года грянуло постановление совета народных комиссаров о повышении роли мастера на заводах тяжелого машиностроения мягко говоря суровое постановление мастер на заводе наделялся правами никак не меньшими чем ротный старшина, читаешь постановление, и вместо мастера дяди Васи в железных очках, в промасленном халате, с щекушкой в левом кармане, представляешь надсмотрщика с кнутом на строительстве египетской пирамиды или с бамбуковой палкой на строительстве Великой Стены. 26 июня 1940 года прогремел над страной указ о переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений. Нравится тебе мастер с бамбуковой палкой? Не нравится, а уйти с завода не моги. На какой работе застал указ, на той и оставайся. Рассчитаться с заводом и уйти нельзя. Рабочие приписаны к заводу, как грибцы на галерах, прикованные цепями к веслам, как советские крестьяне колхозу, как летчики-недоучки к самолетам. Стоило ли государя Николая Александровича с наследником к стенке ставить, чтобы оказаться приписанным к заводу вместе со станками и поточными линиями, Можно долго рассказывать об ужасах самодержавия, но такого при Николае не бывало. Указ о 26 июня 1940 года уже в своем названии противоречил не только общепринятым в мире правилам, но и самой Сталинской Конституции 1936 года, причем сразу по многим пунктам. Сталинская конституция, например, гарантировала семичасовой рабочий день. И в тот же день постановление Совета народных комиссаров о повышении норм выработки и снижении расценок. 10 июля 1940 года еще указ об ответственности за выпуск недоброкачественной продукции из-за несоблюдения обязательных стандартов промышленными предприятиями. Если мастер с бамбуковой палкой не справляется, товарищи из НКВД помогут. Кстати, указы против мастера. Если он не следит за качеством выпускаемой продукции надлежащим образом, то в первую очередь загремит он сам в места охраняемые. А указы идут чередой. 10 августа 1940 года. Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве. Лагерная строка за отвертку, за унесенную в кармане гайку. 19 октября 1940 года еще указ. О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих, и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие. Самому с одной работы на другую переходить нельзя, но растут снарядные, пушечные, танковые, авиационные заводы. Их комплектуют рабочей силой в плановом, централизованном порядке. Ты, ты, ты и вот эти десять. Собирайте чемодан, и завтра поедете, куда прикажут. Это уже троцкизм. Троцкий мечтал о том, чтобы каждый был солдатом труда, который не может собой свободно располагать. Если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить. Если он не выполнит, он будет дезертиром, которого карают. Речь на девятом съезде партии.